Как минералог рассматривает характерный образец какого-либо минерала. Конечно, бывают исключения. Иногда чрезвычайные редкости, и различия между личностями иногда весьма значительны. Но, как уже давно замечено, мир взят и в общем крайне плох. Дикари друг друга едят, культурные люди обманывают, и это называется течением жизни. Что такое государство с его искусственными направленными и наружу, и внутри аппаратами и репрессивными средствами, как не мера к ограничению безграничной людской неправды? Из истории всех времён мы видим, что каждый король, если он держится прочно, и страна более или менее благоденствует, пользуется этим для того, чтобы наброситься со своим войском, как с разбойничьей шайкой на соседние земли. Ведь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 И немцам это следовало бы запомнить.